Личная жизнь комбатареи Белецкого Перед отправлением эшелона по платформе прогуливалась стайка девушек из части или соединения, которые грузились рядом с нами. Одна из девушек, видимо, побойчей других, обратилась к нам с просьбой-шуткой «Возьмите нас с собой». Мы также, шутя, ответили «Поедемте?» на том и кончилось. В пути... «Далеко уже от Сталинграда в вагон ко мне зашел Белецкий и сказал, «Девушка, которая просилась к нам, едет с ними». Не было печали. Но делать было нечего. Надо было оформить инструктором. Белецкому эта девушка явно нравилась. Была она внешне симпатичной, а Белецкий был свободным. Он был до войны женат, а когда мы были в Бугуруслане — Он ездил к семье и узнал, что его жена вышла замуж. Нравственно, он был скромным и цельным человеком. И вот мне пришлось впоследствии принимать активное участие в их семейном устройстве. Девушка, звали ее Зина, была малость сумбурна и неуравновешенна. Бывали случаи, придет в штаб артиллерии и заявит, что она больше в артполк не пойдет и Белецкого видеть не хочет. И вот живет день, другой, третий, вижу, переживает, мучается. Ну что же, надо их сводить. Вызываю Белецкого, и начинается нелицеприятный разговор, так как Белецкий был уже командиром полка. И так случалось не однажды. В штабе артиллерии были три девушки-телефонистки, и вот они ее чистили, особенно Миле прочь. В конце концов, эта семья устоялась. И Зина, вместе с Белецким, прошла всю войну и живут до сего времени. У них есть дочь и даже, кажется, внук. В пути мы были около месяца. На некоторых станциях стояли по 2-3 а то и больше дней. Шли эшелон к эшелону, пропускали поезда в Сталинград. Чуть не в каждом вагоне трофейный аккордеон или просто гармошка. Вечером на станциях были сплошные гулянья. Солдаты меняли трофеи прежде всего на самогон. В то время 100 грамм наркомовских нам не полагалось. Часы, гармошки, кольца, зажигалки, бритвы, ремни, одеяло, а кое у кого было белье. Это нами пресекалось с другой стороны, зачем солдату 5-6 часов или десяток губных гармошек или десяток зажигалок? Ему еще воевать,